Глава 33. Анетсай, Галибрия и Мавик. Медляк. Договорю да же, все со мной в порядке!» Пытался сопротивляться Плахов. Но его все равно погрузили в машину скорой помощи и повезли в больницу. Пожарные отправились следом на своих машинах, и начальник разрешил желающим сопроводить пострадавших Никиту и Сергея до места. Было решено, что в автомобиле с Плаховым поедет Ева. «Ты можешь просто спокойно полежать?» Она положила руку ему на плечо. «Знаю, что тебя бесит эта маска и тот факт, что приходится ехать на обследование, но ты потерял сознание плахов и надышался продуктами горения. Не мне тебе объяснять, как это опасно для здоровья». «Да мне плевать», – промычал он в маску, через которую поступал кислород. «Лежите спокойно», – попросила фельдшер, следившая за его жизненными показателями. «Ты мог умереть». Терпеливо объясняла Ева. «Помнишь, сколько раз мы вытаскивали из огня людей, которые самостоятельно дышали, разговаривали и даже шутили, а потом умирали уже в больнице на вторые или третьи сутки? Это очень страшно, Плахов. Отравление и ожоги дыхательных путей – коварная штука. Медики не могут просто отпустить тебя домой. Им нужно убедиться, что ты в порядке». «Как Серега». «Его везут с другом автомобиле. У него пара и вывих». «Но дышит он сам. Ты его спас!» — улыбнулась девушка. «Когда мы разобрали завалы и вытащили вас, он был в лучшем состоянии, чем ты». «Отлично!» «Нужно было не геройствовать в одиночку, а сразу позвать нас!» «Он бы уже надышался дымом!» — Плахов мотнул головой. «Я не хотел, чтобы четверо детей остались без отца. О своей заднице тоже думай хоть иногда!» Наклонившись, строго произнесла Ева. «Помни о тех, кому ты дорог!» «Пф!» — поморщился Никита. «Он же волк-одиночка. Кто может о нем переживать?» «Нужно себя беречь!» — твердо сказала девушка. Уже в больнице после осмотра к нему в палату разрешили войти со служивцем. Честно говоря, в грязных боевках, потные, перемазанные сажей и воняющие дымом, они выбивались на фоне стерильной обстановки медучреждения — Но так было заведено, чтобы пожарная семья всегда имела возможность навестить своих пострадавших товарищей, и никто из медиков с этим никогда не спорил и не препятствовал проходу в приемное отделение, в любом виде, в каком бы те ни явились. Как Серега. Это единственное, что волновало Плахова. Он сидел на кровати, уже переодетый в смешную больничную пижаму, и ему не разрешалось вставать, пока все исследования не будут завершены. А когда это случится, ему никто не говорил. Необходимость торчать здесь неизвестно сколько сводила его с ума. «Выглядит получше тебя, если честно», — усмехнулся Царев. Они все окружили его кровать, и их лица светились радостью. Сохранить жизни огнеборцев — самая главная цель и всегда большая удача. «Ну и прекрасно. Можете возвращаться в часть и спокойно отдыхать», — отмахнулся Никита. «И помойтесь уже, блин, а то от вас несет гарью». «Он все такой же хам и засранец», – констатировал Иван Палыч. «Значит, все нормально, можно отправляться в часть». «Там у Сергея жена приехала с детьми, тоже хочет зайти к тебе», – сообщил Соло. «Когда уберемся, а то мы тут все пространство заняли». «Можно как-то этого избежать», – скривился Плахов. «Не любишь обнимашки?» – съязвил Артем. «Значит, тем более им стоит зайти». «Боже, да что такого в том, что тебя просто поблагодарят?» Удивилась Ева. «Сереги на просто чудо, а ты спас их папочку!» «Любой из нас поступил бы так же», — ответил Никита. «Не за спасибо». «Точно!» — поддержали остальные. «Ладно, поправляйся, дурень!» Артем хлопнул его по плечу. «Выздоравливай!» — Иван пожал плахову руку. «И не забывай, что имеешь право взять больничный и отлежаться!» «Ну уж нет. Точно дурень!» — улыбнулся командир. Остальные тоже обняли Никиту, и каждый пожелал поскорее вернуться в строй. Последним, когда все вышли, подошел Илья. «Что это?» Плахов уставился на капкейк в его руках. «Кексик, я полагаю?» — друг дернул плечами. «С глазурью!» — и поставил его на тумбочку возле кровати. «Откуда?» Внутренности Плахова скрутило волнением. «Одна девушка приходила, оставила для тебя». Илья хитро улыбнулся. «Думаю, ей хотелось войти, проведать. Но кто-то из медперсонала заверил ее, что ты живее всех живых, и она попросила меня передать этот знак внимания, а также пожелание скорейшего выздоровления». «Дашка?» Никита вытянул шею, заглядывая Илье за спину. «А почему она не зашла?» «А почему ты ушел от нее, оставив лишь сраную записку?» Ухмыльнулся он. «Наверное, тоже струсила. Или гордая». «Ясно». Паник Плахов задумчиво закусив щеку изнутри. «Может, это даже к лучшему, что они не увидятся. И их снова не потянет друг к другу». «Я ничего не хочу сказать, но...» Осекся Илья. «Но ты скажешь». «Скажу». «Валяй». «Это чувство не исчезнет только потому, что ты его не хочешь», сочувствующе произнес друг. «Много ты знаешь о чувствах», — усмехнулся Плахов. «Я знаю, что ты изменился после знакомства с Дашей. Стал лучше». Илья виновато развел руками. «А еще, как твой друг, я знаю, что ты заслуживаешь счастья. И оно не в том, чтобы бегать от одной бабы к другой». И «Я и не бегаю». «Может, это все из Алины? Ты все еще думаешь о ней? Не можешь отпустить?» «Ой, нет. Эти чувства не воспламенит даже спичкой, канистра бензина». Ответил Никита, помотав головой. «Проехали, забыли, и все осталось в прошлом». «Тогда в чем проблема?» «Нет у меня никаких проблем, Илюха». «Ты смело входишь в огонь, Плахов, а полюбить боишься». «Ты не понимаешь». Он отвел взгляд, с трудом сглотнул. «Я не хочу боли. Ожоги – ерунда по сравнению с тем, что происходит, когда теряешь близкого человека. Иногда стоит рискнуть, взглянув ему в глаза» честно сказал Илья. «Ты ведь любишь ее, так? Значит, просто поговори с Дашей». Он вздохнул. «Ты посмотри, какая у нас работа. Ты сегодня был на волоске от гибели. Второго шанса может и не быть». «Вот именно», сорвался Никита. «Зачем мне вообще заводить отношения? А почему нет? Мы спасаем людей. Разве мы не достойны? Любить, иметь семью, быть счастливыми». «Да, быть пожарными – адский сложный труд. Мы никогда не знаем, вернемся ли со смены. Но, мать твою, мы знаем ценность жизни. Благодаря всему этому мы имеем право любить». Илья шумно вздохнул и свел брови на переносице. «Я не знаю, что еще сказать тебе, брат. Не знаю, как заставить поверить. С Дашкой ты стал другим, с собой настоящим. Вам нужно быть вместе. Вы созданы друг для друга». Он подошел к двери. «У нее в субботу открытие кафе только для своих, неофициальное. Будут все наши. Просто приди и поговори с ней». Пока Никита тянул с ответом, Илья уже вышел из палаты. Сидя в метро, Даша размышляла о том, что произошло. Когда ей пришло сообщение от Евы, она бросила все дела, собралась минуты за две и тут же рванула в больницу. Забыла даже о том, что у нее сегодня экзамен у профессора Дудова, к которому она так усердно готовилась в последние дни. Страх за жизнь Плахова был настолько велик, что девушка позабыла все обиды. Неслась, как ветер, моля Вселенную, чтобы не отнимала у него жизнь. А когда врач сказал, что все обошлось, и крепкий организм молодого пожарного справится с последствиями происшествия, Даша вдруг одернула себя. «Да кто я ему вообще?» Он избавился от нее, словно от ненужного мусора, ушел, не оглядываясь. Выбросил ее чувство на помойку, а она тут примчалась к нему со своим кексом, сочувственными речами и поддержкой. Снова принесла ему свое израненное сердце на блюдце. Зачем? Чтобы он еще раз его отшвырнул? Девушка оставила кекс Илье и побрела прочь, уговаривая себя, что все сделала верно. И все равно ощущала вину. Мысль о том, что она опаздывает на экзамен, пришла позже, когда Даша уже потерянно плелась по улице. Черт! Дудов не даст ей еще один шанс. Пришлось пилить к метро, прыгать на поезд и надеяться, что есть хоть малейший шанс успеть. Навалившись на поручень, она перебирала в голове события последних дней. Что она делает не так? как лучше поступить? Верно ли дорога идет? Бабушка в письме обещала, что будет рядом, если понадобится. Вот бы вселенная дала знак, что это действительно так. «Уважаемые пассажиры, выходя из поезда, не забывайте свои мечты!» Эта фраза резонула по ушам. Разбудила, отрезвила Дашу. «Нужная станция!» Она выпрыгнула, удивляясь. «И послышится же такое!» Подняла глаза и наткнулась на табличку. «Меняем старые вагоны на новые». Затем мазнула взглядом по составу. «Это моя последняя поездка с вами!» До свидания! Было написано на нем. Боже, как мило! И как странно! Если это знак, то какой? Даша выскочила из метро и взглянула на часы. Пять минут до назначенного времени. Никак не успеть. Но если, наплевав на все, помчаться самым коротким путем, она не успела предпринять никаких действий. Даже не шагнула на пешеходный переход. Ее остановил мощный снаряд, приземлившийся прямо на грудь. Шлеп! Задрав голову, Даша лишь успела краем глаза заметить бомбардировщика. Скрутив в воздухе петлю, тот скрылся под основанием крыши одного из старых домов. «Сука!» Жалобно бросила девушка. И уставилась на платье. Прямо на сердце растекалась здоровенная вонючая капля. «Просто прекрасно!» Ее опять обосрали. И Даша не удивилась бы, узнав, что это тот же самый голубь. Вот падла. Я могу дать вам влажную салфетку. Предложила сердобольная девушка, примерно ее возраста, остановившись рядом. Да, спасибо. Даша отошла к краю дороги. Она не отказалась бы и поменяться с ней платьями, но все равно уже опоздала на экзамен. Ой, вы что, плачете? Незнакомка склонилась над ней. «Нет, просто обидно». Даша смахнула слезинку. «Только не расстраивайтесь раньше времени. Сейчас мы уберем с ткани эту гадость, а потом я дам вам ссылку на одно замечательное средство, которое точно выведет это пятно. Есть на любом маркетплейсе». Девушка улыбнулась, аккуратно очищая грязь салфеткой. «Ваше любимое платье точно не придется выкидывать». «Да я не из-за платья». Даша всхлипнула. «Я на экзамены из-за этого голубя опоздала. Меня теперь профессор с потрохами сожрет. Он настоящий монстр. Весь материал знаю, а он все равно мне оценку не ставит. Не твое это говорит. Меня специализацию. Козел!» Теперь по ее щекам уже текли настоящие ручейки. «И у меня вообще вся жизнь наперекосяк. Не только с Дудовым этим проблемы. Меня мой парень бросил, а я его люблю!» «Не плачь», — вздохнула девушка, протянув ей еще одну салфетку. «Я знаю, как тебе помочь». «Ну да». Даша шмыгнула носом. «Мне теперь ничто не поможет». «Смотри», — она указала на платье. «Грязи уже нет, и пятно высохнет. Выше нос». «Спасибо». «А теперь идем в универ». Она потянула ее за локоть. «Завалимся к твоему профессору» и потребуем, чтобы он тебе пять поставил. <с, с ним так не прокатит. Дарья замотала головой. А мы будем его шантажировать. Пригрозим, что его жена бросит, если не поставит тебе оценку. Не, <с> — протянула Краева. Я еще пока в своем уме, и жену его я не знаю. Марина, — девушка протянула ей руку, — Дудова, будем знакомы. Дашка остановилась, вытаращилась на нее испуганно. Ты, «Ты... ты его... жена?» «Ага, прикинь». Марина расплылась в улыбке. «Даже приятно, что студентки его монстром и козлом считают. А то и ревную его иногда». Она вложила свою ладонь в Дашину и крепко сжала. «Ну что, подруга, идем?» «Идем», — выдавила та. «Я, кстати, Даша». Очень приятно. Краева шла рядом и все никак не могла отвести взгляда от спутницы. Надо же! Такая юная, красивая, полная энергии. И Дудов. Как? Но ведь профессор сильно старше тебя. Наконец, отважилась спросить Даша. Всего на двадцать три года. Кокетливо ответила та. Он у меня знаешь какой? Еще ого-го! Правду, видать пишут в книгах. Любви все возрасты покорны. А ты была его студенткой? Нет, он мамин институтский товарищ. Хихикнула Марина. И ее бывший парень. Во-как. О таком Даша в книгах еще не читала. Но тоже, наверняка, кто-то пишет. Надо бы почитать. И вообще, судьба веселая штука. Кажется, что у твоей жизни самый запутанный сюжет а потом слушаешь чужие истории, и собственный опыт уже не кажется необычным. «А что твой парень?» — поинтересовалась Марина. «Что там у вас произошло?» «Да он даже и не мой вообще-то. У нас всё запутанно. Все начиналось от ненависти до любви. Мой любимый троп в романах, знаешь ли».